Где твой дом? Куда ты идешь? Что ты делаешь? Думай об этом время от времени и следи за тем, как меняются твои ответы. Лучше всего ты учишь тому, чему тебе больше всего надо научиться самому». «Что это ты там за тих, Ричард?» — сказал Шимуда, как будто собрался поговорить со мной. «Ага», — сказал я и продолжал чтение, — Книжка была только для мастеров, и я вовсе не хотел от нее отрываться. Живи так, чтобы тебе никогда не пришлось стыдиться, если что-нибудь из того, что ты делаешь или говоришь, станет известно всему миру, даже если то, что станет известно, будет неправдой. Твои друзья узнают тебя лучше в первую минуту вашей встречи, чем твои знакомые смогут узнать тебя за тысячу лет. Лучший способ. «Избежать ответственности» заключается в том, чтобы заявить «я за это отвечаю». Я заметил, что книжка была какая-то необычная. «Дон, на страницах нет номеров». «Нет», — подтвердил он. «Ты просто открываешь ее и попадаешь на то, что тебе необходимо больше всего». «Волшебная книга?» «Нет. Для этого подходит любая книга. Подойдет даже старые газеты если ее очень внимательно читать». А разве ты не делал так раньше? Думал о чем-нибудь, а затем открывал первую попавшуюся книгу, чтобы посмотреть, что она тебе подскажет. — Нет. — Ну вот. Так попробуй как-нибудь. И я попробовал. Я закрыл глаза и подумал, что же должно случиться со мной, если я останусь с этим необычным парнем. С ним было здорово. Но я не мог избавиться от чувства, что очень скоро с ним должно случиться что-то ужасное, и в тот момент мне хотелось быть подальше от этого места. Думая об этом, я раскрыл книгу, и только потом уж открыл глаза и прочитал. По жизни тебя ведет заключенное в тебе веселое призрачное существо, полное жажды познания, которое и есть твое. Истинное Я. Никогда не отворачивайся от возможного будущего, пока не убедишься, что тебе в нем нечему научиться. Ты всегда волен передумать и выбрать себе какое-нибудь другое будущее или какое-нибудь другое прошлое. Выбрать другое прошлое. В прямом смысле этого слова или в переносном? Или что они имели в виду? Я думаю, Дон, что в моей голове это просто не может уместиться. Я просто не знаю, как мне удастся все это выучить. Практикой. Немножко теории и много практики, — сказал он. На это уходит примерно дней десять. Не десять. Да, поверь в то, что ты знаешь все ответы, и ты их узнаешь. Поверь в то, что ты мастер, и ты им тут же станешь. — Я никогда и не говорил, что хочу быть каким-то там мастером. — Это правда, — подтвердил он. — Ты не говорил. Но я так и не отдал эту книжку, а он и не попросил ее обратно. Глава пятая На Среднем Западе фермеру без хорошего поля не обойтись. Не обойтись без него и странствующим авиатору. Ведь надо быть поближе к своим клиентам. Но главное, чтобы хозяин поля разрешил использовать его на денек для полетов. Я думал об этом, пока субботним утром мы летели на север. Мессия и я. И земля, рассвеченная изумрудами и золотом, потихоньку проплывала метрах в трехстах под нами. Самолет Дональда, громко фурча мотором, летел рядом с моим правым крылом. Его обшивка, словно зеркало, посылала во все стороны стаи солнечных зайчиков. — Прекрасный самолет, — думал я. Но уж больно он велик для того, чтобы в наши трудные времена зарабатывать себе на кусок хлеба, скитаясь по стране. Конечно, в него можно взять сразу двух пассажиров, но он в два раза тяжелее моего флита. А для взлета или посадки — Ему надо намного больше места. Если остаться с этим парнем, его самолет свяжет мне руки. И, конечно же, как только у меня промелькнула эта мысль, я заметил аккуратное пастбище прямо у самого городка, проплывающего внизу. Это было стандартное поле, длиной 400 метров, разделенное пополам, вторая половина которого была продана городу под бейсбольную площадку. «Знаешь, что самолет Шимоды не сможет там приземлиться?» Я заварил свой маленький флит на левое крыло, сбросил газ и камнем стал падать к земле. Колеса коснулись травы. Как только я перелетел через ограду, и самолет замер, не добежав до другого края площадки метров пятьдесят, я просто хотел немножко похвастаться, показать ему, на что способен флит в умелых руках. Я добавил газ и развернулся для взлета, но в этот момент увидел, что Travel Эйр заходит на посадку. С опущенным хвостом и поднятыми вверх крыльями он напоминал могучего кондора, торжественно садящегося на траву. Он медленно летел над самой землей, и у меня по спине побежали мурашки. Сейчас разобьется на моих глазах.